Дома царила тишина. Юлька не выбежала встречать к порогу, как обычно бывало, и Горёк не вышел поздороваться, хотя за дверью ребят кто-то сдержанно хихикал и бубнил: "Ну тише ты, сейчас всё испортишь. Возьми вон мой носок, рот прикрой". В прихожую пришагал только Мурзик. уселся на хозяйские тапки и лениво щурил янтарные глаза. Странно, что это мой постояльцы не показываются. Обиделись, что ли? Морзон, немедленно рассказывай, по какому случаю обида и где борщ? Спрашивала скота хозяйка, скидывая сапоги. Ребята должны были понять, что пришла хозяйка. Зинаида чётливо слышала, как Юлька фыркает и тычахает. Однако выходить не торопились. Может, и к лучшему, подумала Зинаида и прошла к себе. Едва она распахнула дверь, как поняла: случилось непоправимое. Когда она уходила, в комнате всё оставалось на своих местах. Сейчас же не было самого главного, деревянной кровати Зинаиды. Вместо неё висилось какое-то древнее железное убожество с острыми кольями на спинках, с высокими тонкими ножками, неумело покрашенное и даже щедро облупившееся на самых видных местах. Нет, возможно, во времена инквизиции эта груда железа тоже называлась кроватью. Но сейчас сооружение больше всего напоминало орудие пыток. Во всяком случае, оставалось тайной, какой изверг упёр деревянное ложе хозяйки и вместо него водрузил на то же место букет ржавых пружин. Зеноида рухнула в кресла. воды, попросила она, вероятно, у Мурзика, потому что больше никого рядом не было. Мурзик как-чего-то проигнорировал стоны хозяйки. Зато тихонько отворилась дверь, и в проёме показались две всколокоченные головы. Вот, я же тебе говорила, шипела Юлька в ухо мужу. Леониды, это будет с ног сшибательным подарком. А, а ты уверена, что её сейчас с ног сшибло именно от радости? осторожно спросил Игорёк. Зинаида резко открыла глаза и не меняя позы отчеканила: "Кто? Кто из вас решил осчастливить меня этой гильотиной? Если признаетесь добровольно, не выселю." Юлька вышла из укрытия, лицо ее повело куда-то на сторону, и девчонка от обиды даже осыпла. Как, как, то есть высилю? Чем же вам Илья Дина, то есть кровать не приглянулась? Между прочим, на ней в восемнадцатом веке спала сама княжна Тароканова. Это когда её в камер держали, да? То уже обидела Зинаида. А откуда интересно знать? Ты про книжную узнала? Сама догадалась. Гордо вздёрнула головку девчина. И всё равно это раритет. Мы на блошином рынке специально для вас купили, для стиля. Зинаида поднялась с кресла и ногой пнула железную конструкцию. Та звонко задробежжала. Юля, у нас нет балашиных рынков. Вы её просто подобрали на помойке? Да, потому что такой срам даже в комиссионке никто продавать не станет. Не примут. Ха! Тоже двинула кровать ножкой, Юлька. Почему это не примут? Вашу, значит, приняли, а это произведение старины мы с Игорем её на себе тащили. чтоб вам приятность сделать. Потому что в журнале точно такая же сфотографирована и написано, что это очень модно. А вы сейчас на такой работе вам нельзя на какой-то простой деревяшке спать. Не престижно. А если не приведи Бог, у вас какой мужчина переночевать соберётся. Это что же? Его на ваш урухлять укладывать? Да мы с горько умрём от позора. Тут и Горёк решил вступиться за хозяйку. Ну что ты, Юленька? Может, ну, у Зинаиды Ивановны на её руках леди полгорода переночевала, и никакого позора, а вот это? Он тоже пкнул ногой кровать и договорить не успел. Железная койка, не выдержав такого наплевательского отношения к своему почтенному возрасту, покачнулась и со страшным грохотом Рассыпась. Мурзик, а ты спугарванул к форточке? Снизу забарабанялись соседи, и Юлька побежала с ними ругаться. Игорь просто ухватился за голову и выскочил из комнаты. Зинаида горько взсхлипывала: "Тихий, уютный вечер сегодня погиб". И ещё большой вопрос, как пройдёт ночь. Кот балансировал на форточке и дикими воплями грозился выброситься с третьего этажа, чтобы уже покончить с такой жизнью. Зинаида попрыгала возле окна, но стянуть мурзика не получилось. Тот вцепился в раму когтями на смерть. Пришлось карабкаться на подоконник и снимать несчастное животное. Мурзан! позвала она с трудом удерживаясь на узенькой дощечке. Мурзик! Чего уж так сразу из окна? Ну, отцепляйся же, не хватайся когтями. Ты можешь спать в кресле. А я в мне. Ой, хоть прямо под порогом укладывайся. К Татьяне что ли попроситься? Зачем к Татьяне? Я могу выделить тебе целую комнату. Раздалось неожиданное предложение. Она всё же не удержалась на подоконнике, хорошо хоть кота успела стёрнуть. Мурзик, ввякнув, тяжело ухнулся на пол и распластался тут же, вроде как и сил ползти уже не хватало. Сама же Зинаида, неловко спрыгнув с окна, приземлилась на четыре конечности и пыталась было грациозно вскочить, но узкая длинная страшно модная юбка подкосила ноги, и женщина снова уткнулась на четвереньки. Юбка издала неприличный звук и треснула. Зато Зинаида Карыцкая удалось наконец подняться с колен. Теперь она стояла красная, как перезрелый перец, а в дверях внимательно наблюдал за её трюками Плюх Игнатий Олегович. Известный хирург, а по совместительству предмет давних воздыханий Зинаиды Карыцкой. Зин, ты не ушиблась? Садись, дай колодыжку, посмотрю. Деловито усадил гость хозяйку дома и ухватился за ногу. Так не больно? А так. Да с чего больно-то? Подумаешь, с подоконника соскочила. Ногу отпусти, а то соседи подумают, что ты за мной ухаживаешь. Ничего с моими молодыми костями не случится. Дёрнула ногой Зинаида. Ты это? Посиди. Сейчас э, чаю вскипячу. Ничего, ничего. Тут же появилась в дверях Юльки на мордочке. Сидите, сидите, ощупывайтесь. Я сейчас вам всё принесу. Молодой человек, прошу обратить внимание на совершенно стильную кровать Зинаида Ивановны. Раритетная вещь, просто уникальная. Заметьте, между прочим, двуспальная. Юлька еще собиралась петь дефирам боржавным пружинам, но собственный ее супруг Игорек с силой выдернул девчонку из комнаты. Зин серьезно уставился на Зинаиду и Гнати и заявил: "Я, к слову, сказать думал, что мы друзья. Вот гад!" Мелькнула у Зинаиды: "Он думал друзья, а я думала почти возлюбленные." Игнатий Плюх бросил хлопотать возле её якобы подвёрнутой лодыжки, сунул руки в карманы своего длинного чёрного пальто, и точно большая ворона стала расхаживать по комнате, сокрушённо выговаривая: "Я думал, мы друзья, да? И что? Выходит, я ошибался. Что произошло? Я тебе звоню. Тебя всё время нет дома. Прихожу лично", говорят, и только что вышла А теперь ещё приходит Анна и говорит, что ты меня, сейчас вспомню, знать не знаешь, потому как у тебя таких врачишек вагоны. А ты бабуачь свою Анну слушай, дёрнула Зинаида. Ей вообще не нравилось, что Игнатий важно велечал Нюрку Анней. А уж тем более, когда к нему ещё приходит Анна и говорит: "Мало ли, что тебе про меня наговорит твоя Анна? Я вообще А да я и не думаю про вас вовсе. Какое мне дело, о чём вы там с Нюркой говорите? Я тут не знаю, как со своими делами разобраться. Как ни пыталась Корыцкая сохранить равнодушный вид, с каждой минутой это у неё получалось всё хуже. Вот уже и в носу защепало, в горле, как тусом застрял какой-то ком, а в глазах какой стыд вовсю плавали слёзы. Игнатий Плюх резко обернулся, пригляделся к подруге и решительно заявил: "Я всё понял. Либо ты меня дико ревнуешь к Анне, либо снова ввязалась в криминал". "Лучше в криминал", поспешно мотнула головой Зинаида, утирая с катертью мокрые глаза. "Сразу видно, ты тёртый калач в хирургии". Только взглянул и пожал: "Пожалуйста, точный диагноз". Плюх издал продолжительный стон и не вынимая рук из карманов рухнул на диван рядом с хозяйкой. Потом искосо на неё посмотрел и удручённо дёрнул уголком губ. Обидно. Я всё же надеялся на первое. Кстати, как калач в хирургии? Могу не только поставить диагноз, но и лечение прописать. Не смей соваться в сомнительные авантюры. А про криминал и вовсе забудь. Ты что, не помнишь, чем кончились твои последние приключения? Вот уж чем они кончились. Зинаида прекрасно помнила. Все прошло на высоте. всех посадили. Правда, она сама чуть не распрощалась с жизнью. Ну, так это от несознательности преступников. Зато каков триумф! Сам дядька с погонами посмотрел на неё тогда с глубоким сожалением и процедил: "Вот если бы он ещё и эту грохнул, тогда бы мы точно по висекам в передовиках были". Завидовал. Так что продолжал вещать плюх: "Никаких расследований. Хочешь, я тебя в санаторий определю. Там лес, ёлочки, Птички на юкку летели, листики обвалились и никакого криминала. Мне нельзя теперь без криминала, буркнула Зинаида. Я на новую работу устроилась. Господи, неужели в оперативную группу? Слабее предположил плюх. Зинаида паярзала на диване. Никак не хотелось ей отвечать. Пусть бы думал, что в оперативную или олигархов воруешь. Вдруг насупился Игнатий. "Зачем мне олигархи?" удивилась Зинаида. "Нет, я в модельном бизнесе сейчас. Но ой, там такие дела творятся без меня прямо никак", директриса так и сказала. "Если вы, Зинаида Ивановна, не разузнаете, кто тут у нас воду мутит, всем нам конец, сожгут и передушат", пожалста говорит. Найдите этого изуверя, и я сразу же назначу вас менеджером по кадрам, потому что никто лучше вас в людях не разбирается. И говорит: сразу оклад — две тысячи долларов. Карыцкая выдала информацию и заблестела глазами. Сейчас Игнатий должен на нее взглянуть с уважением и выбросить нерку из головы. И ты согласилась. догадался Плюх. Мне ничего не оставалось делать, вздохнула Зинаида. Потом ей стало неловко, что она так ринулась за тысячами, и она, пригорюнившись, приврала. Ничего не поделаешь, а то сказали убьют. Врёшь ведь, покачал головой Игнатий. Хоть про менеджера, правда? Зинаида охотно подтвердила. Правда. И про клад тоже, честное слово. Ну тогда рассказывай, вздохнул хирург и снял наконец свое воронье пальто. Давай вместе думать. А нюр что не позовем? Не смогла удержаться Зинаида. Как же без нее? Она ведь уже и вальс Мендельсона на пианино одним пальцем выучила. Знаешь что? вскочил гость и яростно заметался по комнате. Ты специально её мне сватаешь, да? Специально? Это чтобы, значит, меня спихнуть? А самой, значит, у, -у, -у как меня трясёт от неё. Не радуйся. От тебя тоже предательница. Вот, смотри. Он остановился прямо перед ней и растопырил пальцы. Видишь, у меня трясутся руки. Скажи, разве я могу сейчас к операционному столу? Руки у него между тем чувствовали себя совершенно уверенно и нисколько не тряслись. У Зинаиды, когда трясутся, так ходуном ходят не только руки, но даже и локти, а особенно колени. А зачем тебе к столу? Тебе прямо сейчас надо, испугалась Зинаида. Да, немедленно мозги тебе вправить к столу. Тут распахнулась дверь и появилась спина Юльки. У девчонки были заняты руки, поэтому она тарила себе путь выпеченным задом. Слыши, слышу к столу. Точно добрая бабушка пела она, выставляя на стол поднос. Я вот подумала, чё вам чай хлебать, и принесла поесть. Сегодня у нас весьма неожиданное меню: борщ. Угощайтесь. Поздний ужин успокоил разгневанного Плюха. Он ухватил ложку, нервно постучал ею по столу и распорядился: "Всё, Зинаида, рассказывай с самого начала, только ничего не упускай". Зинаида и сама бы не прочь была поужинать, пусть даже и борща, который у неё вообще-то уже в горле торчал, но прилежно сложила руки в замок и начала. Я почти всё дело раскрыла. У меня преступник есть, вернее, преступница. Только я не знаю, как её к Ватьке присобачить. Вот если Ватьку убрать, вообще всё замечательно получается. Кто такой Ватька? нахмурился Игнатий. Зин, я же попросил всё с самого начала подробно и с выражением. Зинаида уставилась на тарелку остывающего борща. Заглотнола салюну и заговорила. В общем, дело началось с ерунды. На меня бросился бык. Плюх со звоном отложил ложку. Я же просил серьёзно. А я и так серьёзно. Не переживай. Мы пошли с Нюркой во французскую лягушку. Я хотел её попросить, чтобы она мне работу подыскала. А она ни фига не нашла. Ей кавалер моего переманила, старого такого афериста. Я не старый аферист, подавился плюх, и от обиды у него заблестели глаза. И ничего она не переманила. Она мне и не нравилась никогда. Енаида отмахнулась. Не прерывай. Я не про тебя. Это там, в лягушке. Один старикан ко мне клинья подбивал, а она переманила. И чтобы я ее чаром не мешала, отправила меня домой одну. А там лес рядом, темнота, и я по дороге Нюрку убью, вышвырнуть бабу одну на дорогу, а на встречу мне бык. Правильно, езвительно скривился плюх. Именно бык, потому что одна уж ты никак. Старики какие-то клинья бьют, быки туда же. Зинаида не обращала внимания на нападки Плюха, а всё больше накаляла обстановку. Я в таком красном платье была, и ты знал бы, ку, так мой фасон очень приглянулся. Короче, он как кинется на меня. А ят его бежать. Я же не корова. Понеслась я, не разбирай дороги, и бежала, пока в какую-то яму не ухнула. Лежу, притаилась, и тут меня за ногу кто-то хвать. Люх опять отбросил ложку и в изнеможении заныл. Нет, ну ведь сил никаких тебя слушать. Уж в яме-то. Кто опять хвать, а? Ну ты помолчишь или нет? Я, между прочим, тоже есть хочу. Мне уже всё остыло, а ты прерываешь. Взвелась Зинаида, а затем снова мирным голосом продолжала: Ёу, как и полагается, испугалась, а потом пригляделась. Это парень молодой, сам весь в лохмотьях, в платье каком-то девичьем, избитый так, аж места на нём живого нет. А на руке надпись: "Я не такая". И уже вижу, помирать он намылился. Я давай его в чувство приводить. И нашла сотовый телефон. Короче, созвонилась его домом. Номер дома так на дисплее и высветился. На нем да, и через какое-то время приезжает мамочка того парнишки. Такая дама футы нуты на девятки. Я к ней выскочила, глянула, батюшки. Она никакая не футы нуты, а Танька Боева. Мы с ней раньше работали вместе в ресторане. А порнишка её сынам оказался, представляешь? Ну, она Ватьку забрала, а сама обещала позвонить насчёт работы. Обещала, а не звонит и не звонит. А потом позвонила всё-таки. Говорит: "Приходи, мол, да для тебя место есть. У нас тут женщину одну кто-то удушил, так что без тебя никак". Я и пришла, а она мне всё рассказала. А их директриса Ивская сама лично сказала: Что если я убийцу найду, она меня в должности повысит. Плюх задумчиво смотрел в пустую тарелку и что-то соображал. Потом взглянул на нетронутый борщ Зинаиды и решил: "Ты давай сейчас ешь, а потом мне подробно расскажешь про убитую женщину". Зинаида облегчённо вздохнула и быстро заработала ложкой. После того, как она отнесла пустые тарелки на кухню, а Юлька притащила им две пузатые чашки с чаем, Зинаида подробно рассказала про убийство Софьи Филипповны. Игнатий просто разговом не успокоился. Он пытал Зинаиду вопросами, выяснял какие-то неинтересные детали, просил что-то рассказать по нескольку раз. А когда Зинаида уже окончательно озверела, отвалился на спинку дивана, раскинул руки. Зи заявил: Вот уж не знаю, повысить тебя или нет. Не найдёшь ты преступника, точно тебе говорю, по крайней мере, без меня. Вот с чего ты к той Валентине приклеилась? Зинаида нацепила на лицо самое серьёзное выражение и сказала мягко, но убедительно: "Она, она странная и загадочная. Она мне не говорит, кто убил её мать. Очень веский довод проник Сигнатий. А ты не можешь на одну только секундочку представить, что она и сама не знает. Ага, не знает, вскочила Зинаида. Про то, что матери дом по завещанию достался тоже не знает. И что избушку скоро сносить будут, она тоже не ведает. А что она вообще знает-то? Блюх почесал ухо и уставился в потолок. Я, конечно, не мигрень, но перво-наперво начал бы с ватьки. Ведь ты смотри, парня бьют зверски, затем переодевают, что-то там корябут на руке, потом везут в лес, и он при этом всё время находится в бессознательном состоянии. Но стоило только тебе свалиться ему под бок, Я вообще это на голову ему свалилось. Внесла поправку Зинаида. Хорошо. Стоило тебе к нему сигануть, как он немедленно пришёл в сознание. Как-то всё вовремя. Только я почему-то не слишком верю, что он не успел разглядеть ни одного нападавшего. Корыцкая за ягозила на диване. Разорванная юбка опять издала противный треск, и Зинаида замерла. Ещё не хватало, чтобы на ней вещи стали распадаться на глазах у плюха. Ведь подумает мужчина, чёрт и что? Плюху хорошо, вот так пришёл, услышал и решил. Вот, на Ватьку уже подумал. Ватька. Три раза ха-ха. Если бы Вадим не был сыном Татьяны, Зинаида бы, может, тоже бы засомневалась в его рассказе. Но ведь парень-то свой. Что думать? Я вот что придумал. Не обращая внимания на сметение подруги, продолжал Игнатий. Ты, говорила к парню доктора наведываются. Давай-ка я тоже к нему зайду. Глядишь, как врач чего дельного посоветую, а заодно присмотрюсь, может, парнишка боится чего? Ага, а я завтра же к Валентине, сообщу ей, что она мать убила, и, может, признается. Тут же придумала Зинаида. Плюх дёрнулся. будто его хлыстом стеганули. Ты это я бы настоятельно не советовал. Настоятельно. Ты умеешь язык за зубами держать. Зинаида на всякий случай поболтала во рту языком и утвердительно кивнула. Вот и хорошо. И держи. Работай себе, присматривайся. Очень мне не нравится этот скромненький лозунг. Я не такая. Эш Пишут ево все, кому не лень. Приглядывайся. Ой, точно! Хлопнула в ладоши Карыцкая. Кстати, у нас в субботу показ моделей будет. Там все соберутся. Так сказать, весь театр в одном флаконе. Можно будет посмотреть, как они друг с другом общаются. Там же все будут в костюмах, в платьях. Короче, на какое-то время все бухгалтеры, швей и парикмахеры превратятся в фотомоделей. Плюх не удержался. И ты, да то что совсем? дёрнулась Зинаида. Мне на том подиуме не посчастливилось дефилировать. У нас же кто на язык пойдёт? Кто толстенький, маленький, или наоборот худой, высокий, не складной? А меня не берут? У меня ничего нет выдающегося. Стандартная фигура. Вот теперь такое увидишь. И так ей было обидно, что она даже протяжно вздохнула. А. <свяк> Ладно, хватит жаловаться. Иди думай, когда мне с Вадимом встречу устроишь, прервал тяжкие её думы безжалостный плюх. Зинаиду не надо было долго уговаривать. Она подошла к телефону и стала набирать знакомый номер. Алло, Тань, чего так долго трубку не брала? Как к тебе не позвоню, ты всё время спишь. Корысткая я. Ну не сволч ты, а? Уже не ругалась, а стонала Татьяна. Да что же тебя за мания такая звонить мне после полуночи? Мне вставать рано. У меня сын больной. А я как раз по поводу сына, прервала подругу Зинаида. Я тебе врача нашла, золотые руки, только что из Мюнхена вернулся. хирург с мировым именем Игнатий Олегович Плюх. Странно у него однако мировое имя Плюх. Дурочка, но ну, ни черта человек в медицине не смыслит. А туда же. Немедленно говори, когда он может завтра навестить нашего больного. Татьяна помолчала, потом осторожно спросила: "А он, правда, из Мюнхена? Ты же меня знаешь, эти дерьмо какое-нибудь не подсуну". Плюх, за чем-то вышедши в коридор, заслушав некоторые моменты разговора, смущённо крякнул. Тогда давай так. Завтра в 10:00 утра. Идёт? Предложила Зинаида, и сама же ответила: "Идёт. Всё, да, завтра". Зинаида уже хотела было порадовать Игнатия, что у него с 10:00 утра начнётся серьёзная работа, но того нигде не наблюдалось. "Игнатий, давайте, давайте!" Вдруг раздался голос Плюха. В соседней комнате Зинаида заглянула к Юльке с Игорем и увидела странную картину. Босой Игорёк в боксёрских трусах бегал вокруг своей кровати, а Юленька в ночной сорочке таскалась с подушками, и на её лице было выражение вселенской скорби. А что у вас тут такое? поинтересовалась Зинаида. Юль, что ты вещь собираешь? С Игорьком поссорилась, что ли? Или с любым? Со слезами в голосе откликнулась та. Вот «Ну так стараешься, стараешься, а потом тебя из собственной постели выгоняют. Но да кто тебя гонит? не понимала Зинаида. Чувство долга, пояснил Игнатий. Он уверенно шагал по соседской комнате и спокойно наблюдал, как её обитатели носятся с матрасами. Ему это как казалось даже удовольствие доставляло. Понимаешь, изумлял Силон. Ребята, только устроились спать, как вдруг раз к ним залетела неприятная мысль. А на чём же будет сегодня спать наша любезная хозяйка? И Игорь с Юлей не могли дальше лежнце на перинах. Они отдают тебе свою кровать, пока не вернут твою. Настоящий поступок. Молодцы. похвалила Зинаиду. Кстати, а ту гильотину кровать, то есть ароритетную, вы можете забрать себе. У вас она моднее смотреться будет. Молодые только поочерёдно швыркали носами и таскали постельное бельё. Уснуть Зинаиде удалось лишь часам к 3:00, пока установили кровать, пока проводили плюха, пока она семь раз сказала: На новом месте приснись, жених не вести, время упрямо бежало, зато когда успокоилась, на новой кровати уснула мгновенно.